Смотрю, как он нервно теребит в руке ключи, видимо, от входной двери. Разумеется. На что я вообще наделась? Сейчас возьмет и ими мне горло перережет. Нет, не преувеличиваю. В руках Каина любой предмет уже. Смертельное оружие. А если учесть, что я залезла в его сейф и попыталась унести с собой целую сумку денег? Честно говоря, не особо верю, что смогу покинуть дом на своих двух. Скорее вперед ногами вынесут. И ничего ему за это не будет. Ему никогда ничего не бывает. Такие, как Каин, сами себе закон. Он снова молчит, и эта тишина бьет по нервам тупым лезвием страха и беспомощности. Просто стою и жду его вердикта. Все еще надеюсь на положительный результат. Дура она есть дура. Правильно мне Вика говорила? Она о чем-то усиленно размышляет, не сводя с меня пронзительного взгляда, то и дело затягиваясь сигаретой. Мне тоже захотелось закурить, а в идеале еще и напиться. Все равно немощных же не стану. Мысленно молюсь Господу, чтобы вразумил его, чтобы дал ему хоть чуточку человечности и сострадания. Я с ужасом понимаю, что если он откажется помочь, то мне придется рассказать всю правду. Тогда, вероятнее всего, он заберет у меня дочь. Хоть и теплится внутри слабая надежда, что ему не нужна обуза в виде инвалида, и он предпочтет отмазаться деньгами. «Хорошо!» – кивает каким-то своим мыслям и поднимает сумку, что так валялось у моих ног. «Пойдем, отвезу тебя домой!» В его голосе нет агрессии или раздражения, с которыми он общается со мной с момента встречи в клубе разворачивается и выходит, а я еще несколько секунд изумленно смотрю ему вслед, не в силах поверить в происходящее. Это ведь согласие? Он дает деньги? О боже, спасибо, спасибо, целую крестикой, вздрагивая от накатившей волны облегчения. Только бы я не ошиблась, и это не злая его какая-то шутка, чтобы окончательно меня уничтожить. Я не переживу этого и думаю, он прекрасно об этом осведомлен. А значит, не исключено, что вытворит что-то в своем стиле, дабы ужалить побольней. Но несмотря на мои опасения, Каин, как и обещал, лично довез меня до дома и, прихватив сумку с деньгами с заднего сидения, направился к двери подъезда, даже не глянувшись на меня. В противном случае он бы заметил мою растерянность и немую панику, что развилась по телу, словно в вену впрыснули немалую дозу адреналина. Зачем? Почему он идет к дому? Ох, не к добро это. Чего застыло? Дверь-то откроешь? Обернулся ко мне, уже у самого подъезда кивая на дверь. Я медленно зашагала к нему, как будто пытаясь оттянуть неизбежное. «Я не думаю, что тебе стоит заходить, Дима!» Начала мягко, не желая его злить, ведь спасительная сумка до сих пор в его руке. «Там Вика, и я не думаю, что это уместно. Это ее квартира и...» «Открывай дверь!» — сказал. Гаркнул на меня так, что подогнулись ноги. «Делать нечего, нужно впустить его. Хотя я не понимаю, зачем». Нет, я не настолько наивна и прекрасно понимала, что просто так денег он не даст. Более того, знаю, что еще очень долго и мучительно буду расплачиваться. С этим я смирилась. Но его присутствие в моей жизни так близко, рядом с Даной, очень настораживало. Дрожащей рукой прислонила магнитный ключ к панели и дверь запищала. Кайнеф распахнул ее и кивнул мне, чтобы зашла. Что ж, осталось надеяться, что Дана еще спит, и он не станет ее рассматривать, иначе не сможет не заметить сходства. «Варя, ты бы хоть позвонила!» Обещавшая быть пламенной речь Вики оборвалась, когда за мной в квартиру вошел Кайн, заслонив с собой весь дверной проем. она спит?» Я попыталась придать своему голосу уверенности и спокойствия. Вика перевела на меня взгляд и растерянно захлопала ресницами. «Да? Время-то 6 утра». Больше подруга ничего не смогла из себя выдавить, пораженная, видимо, присутствием Каинова. Одно дело говорить о нем, а совсем другое дело увидеть воочию. Этот бес может нагнать страху одним своим взглядом. Каин же проходит мимо Вики так, словно ее и нет. Идет прямиком в комнату Даны, и меня своими острыми иглами пронзает ужас. «Стой!» — хватаю его за руку и застываю, когда он поворачивается ко мне. «Не ходи, разбудишь!» Тут Вика приходит в себя и, подбочинившись, складывает и руки на груди, что может означать только одно. Она настроена на скандал, и это в лучшем случае. «От ребенка что ему надо? Мало натворил!» Я ловлю изумленный взгляд не непривыкшего к тому, чтобы какая-то девица так с ним разговаривала и зло на подругу. «Что? Какое он имеет право? Рот закрой!» Очень даже спокойно произносит Дима и, сменив маршрут, идет на кухню. «Вик, помолчи! Он мне деньги на операцию дает!» Зашипела на Вику и та словно уж растерянно улыбнулась. «Правда, что ли? Ой, Варька!» Прижимает руки к груди, блаженно улыбаясь. «Я это... На работу мне пора!» Подруга мчится в свою комнату, собираясь, явно позабыв, что ей выходить из дома только через час. «Ну, в принципе, мне будет проще переговорить с Кейном наедине». Слышу негромкий, но от этого не менее угрожающий оклик Кейна и отступаю к стене. В голове начинает шуметь, и к горлу подступает тошнота. Нет, только не сейчас. Скоро превращусь в один сплошной комок нервов, а мне нельзя раскисать. Ни в коем случае.